«Уезжаем». «О, Кирьёс Конхис?» «Та Элти. Сейчас придет». Я отпустил ее с миром, выхлебал чашку кофе, потом другую. Чистый ветер, утро в духе Дюфи. Сплошь трепет, мельканье, упругий колорит. Я подошел к краю площадки. А, яхта ожила, на палубе возятся какие-то люди, но женщин среди них, кажется, нет». Тут я обернулся к дому. Под колонадой, будто выжидая, пока я вдоволь налюбуюсь, стоял кончис. Вырядился он абсолютно не кстати, словно на карнавал. Ну, точь-в-точь -точь, деляга с претензиями на духовность. Черный кожаный кейс, синий летний костюм, бежевая рубашка, неброский галстук бабочка в горошек В Афинах этот наряд был бы уместен, а на фраксисе смешон.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 что плотская неверность ничего не решает. Я покупаю их внешность, их общество, их умение вести беседу, а не их тела. В моем возрасте с этим проще. Вы что ж хотите, чтобы я и вправду оборвал меня? Я знаю, что у вас на уме. Что я запер их где-нибудь в каюте, под замок посадил. Что ж, после всей ахинеи, какую мы тут вам нагородили,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 но одета в элегантный черный костюм с позолоченной гранатовой брошью на отвороте. Чулки, туфли с зачатками каблуков, немного пудры и румян, губная помада. Не дать не взять зажиточная 60-летняя хозяйка, каких часто видишь на центральных улицах Афин. Она остановилась передо мной, слабо улыбаясь. Сюрприз, фокус с переодеванием. Кончис сухо посмотрел на меня. Это мадам Катрина Танасулис, ее амплуа роли крестьянок, давняя моя помощница. Он бережно поддержал ее за локоть, и она подошла ближе. Неловко развела руками, словно сожалея, что так нагло меня обманывала. Я посмотрел на нее. Холодно, в упор. Комплиментов ты не дождешься. Протянула руку. Я не шевельнулся. Помедлив, старательно присела. «Лево-Лизес?» — спросил кончис. «Тут апрэм?» — она не сводила с меня глаз. «Абиен, монсье, адью». Вещи уложили, все готово. «Ну что ж, месье, прощайте, французский». Ретировалась столь же достойно, как появилась. Меня понемногу одолевало ошеломление. От него и до отчаяния недалеко. Я знал, кончис врет».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 Кончису улыбнулся широко, мне уголком рта, как от сердца оторвал. «Это Джо Харрисон». «Салютец!» Я не ответил. Он покосился на кончиса, протянул мне руку. «Извини, приятель, шеф так распорядился». «Он неизвест Индии, из Америки. И эту руку я как бы не заметил». «Старались вы вовсю». «Ах, ну да, да».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 «Белые навалит, а нам таскать!» Небрежно махнул на прощание и отправился вслед за Гермесом и Марией. Матросы уволокли ящики, и мы с Кончисом снова остались один на один. Он раскинул руки. Без улыбки, чуть не брезгливо. Настал момент истины. «Вы не дали мне последнего слова», — сказал я. «Мне нельзя глупить. В Греции богатство — стиль жизни».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 «На ваш желудок мой садизм не посягает. Гермес выдаст вам обед в Он уже приготовлен». Достойный ответ пришел мне в голову, когда кончис был уже на середине площадки. Тем не менее я заорал догонку «Сэндвичи с синильной кислотой?» «Что об стенку, горох?» «Вот сейчас догоню, схвачу за руку, никуда не пущу, никуда!» «Нет, не выйдет».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 да нет, никуда я не побегу. За стеной послышались шаги Гермеса, и я суетливо запихал купюры в походную сумку. Стоя на пороге, он следил, как я собираю свое нехитрое добро, и вниз меня отконвоировал, будто ему строго-настрого наказали не спускать с меня глаз. Я в последний раз пересек концертную. Вбитый в стену гвоздь отмечал место, где еще недавно висел холст Модильяни.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 Чем раньше я примусь за дело, тем лучше. Я развернулся, спрыгнул на гравий и зашагал к воротам. Гермес хрипло окликнул меня. «Кириус, еда!» Я отмахнулся, не сбавляя ходу. «Еду засунь туда же, в задницу!» У хижины томился на привязи основательно навьюченный ослик. Островитянин, словно поддавшись дебильной панике при мысли что буква указаний кончиса не будет соблюдена, рванул вдоль колоннады через двор к своему ослу. Я шел себе и шел, приметив краем глаза, что Гермес сдернул что-то с крючка, прибитого к кухонной притолоке. По гравию за моей спиной зашуршали торопливые шаги. Я обернулся, чтобы отослать его во свояси, и вдруг застыл, позабыл опустить руку. Он протягивал мне плетеную корзинку. Знакомую корзинку. Жюли носил ее с собой весь тот воскресный день, когда мы были наедине. Я медленно поднял глаза на Гермеса. Тот еще подался ко мне. «Ну, возьмите, умоляю, возьмите!» и произнес по-гречески. «Для вас! Для вас!» Впервые с начала нашего знакомства Губы его тронуло подобие улыбки. Переборов себя, я отшвырнул походную сумку, взял из его рук корзину, открыл. Два яблока, два апельсина, два бережно перевязанных сверточка белой бумаги, и из этой снеди торчит бутылка шампанского с золотой фольгой на горлышке. Я сдвинул сэндвичи в сторону, взглянул на этикетку. «Крюг?»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 Но вид у него был вовсе не царственный. На вытянутой длани болтался самодельный указатель, колеблемый ветерком, точно носовой платок, забытый на белье его веревки. Наспех нарисованная рука указывала на поросшие лесом скалы. И я пошел, куда она манила, через кустарник, напролом.